следовали аресты со смертными приговорами за вредительство. Речь шла о необходимости кастрации строевых жеребцов, чтобы они в боевом строю не отвлекались на кобыл. Противники этой меры доказывали, что жеребцы, потеряв мужской стимул, растеряют и боевые качества, необходимые кавалерийскому строевому коню. Под эту дискуссию было фактически разгромлено главное ветеринарное управление кавалерии, воссоздать которое в прежнем грозном виде так никогда и не удалось, что было первым тяжелым ударом по стратегической кавалерии, хотя никто тогда в пылу дискуссии этого не заметил. Практическим же обоснованием существования кавалерийского монстра всегда были польские уланы, поскольку о разных там венгерских или румынских гусарах Никто всерьез не говорил, даже в кавалерийском генштабе. Польские уланы позволили кавалерии сохранить свои позиции даже при бурном развитии войск бронетанковой техники. Кавалерия отчаянно сопротивлялась, доказывая на страницах своих теоретических журналов полную неэффективность танков по сравнению с конницей, особенно в горной и лесистой местности. Кроме того, лишенный горючего танк остановится при самом высоком патриотическом настрое его экипажа, а всадники его конь могут, не евши, наступать в течение трех суток и более. Выдавливаемая постепенно танками из вооруженных сил, кавалерия продолжала яростно цепляться за последние рубежи. Самый канун начала мировой войны Красная конница теоретизировала. Будущая роль кавалерии такова. Кавалерия будет использована в бою как главное средство вооружения, выигрывая победу молниеносной подвижностью, используя полностью момент внезапности. Театр военных действий как на Западе, так и на Востоке, включая топографию местности и другие местные условия, благоприятствует больше кавалерии, нежели самостоятельным, автоброневым соединением. Можем ли мы делать ставку на исход битвы, успех которой зависит от маневра такого достаточно неизвестного и неиспытанного фактора, как броневые средства? Полная несостоятельность знаменитых своей доблестью и боевой подготовкой польских улан в недавно закончившейся войне поляков с Гитлером и Сталиным послужила для кавалерии погребальным звоном. А последующие действия немецких танковых соединений на Западном фронте переполнили и терпение Сталина, в довольно резкой форме предложившего кавалеристам умерить свой пыл и амбиции. Кавалерийские части расформировывались одна за другой, хотя это было совсем нелегким делом. Даже в такой стране, как предвоенный Советский Союз, кавалерийские начальники – В отличие от своих безропотных авиационных и танковых коллег, устроили вождю всех народов настоящую истерику, явно демонстрируя свое полное нежелание выполнять его мудрые указания. Это было и понятно. Практически вся военная верхушка страны вышла не просто из кавалерии, а из знаменитой первой конной армии, которая неуемная пропаганда приписывала все победы в гражданской войне. И хотя кавалерийские части были сокращены в период с 1937 по 1940 год почти в пять раз, кавалерии в Красной Армии еще оставалось больше, чем во всем остальном мире, включая верблюдную кавалерию Арабского легиона. Период всеармейской резни в 1937-38 годах Неприкасаемые кавалерийские вожди Ворошилов, Будённый, Тимошенко и так далее до Огородникова, наделали немало славных дел, безжалостно бросая под нож всех, кто осмеливался усомниться в немеркнущей ценности кавалерии в современных вооруженных силах. Помимо тысяч уничтоженных офицеров деятельность кавалерийского лобби, привела к срыву программы насыщения армии автотранспортом, к расформированию механизированных корпусов,